Глава 3. Через дорогу от парка Академии я нашел крохотную кофейню, плюхнулся за маленький круглый столик и взглянул на хозяина. Хозяин понятливо кивнул. Через минуту передо мной появилась чашка крепчайшего горького кофе, а рядом высокий стакан с ледяной водой. Я благодарно улыбнулся хозяину кофейни. Нечасто попадаются люди, способные угадывать несказанные желания. В одном Кравцов был прав. Времени у меня оставалось все меньше и меньше. Очень скоро состоится суд над профессором Лабуалем, а я еще даже не начал подготовку. Призрак Степана — вот главная проблема. Чтобы Степан мог дать показания, его должны видеть все — судьи, зрители, журналисты, даже охрана у дверей. Ну, и как этого добиться? Я сделал глоток горячего кофе, покатал его во рту, проглотил и зацепил ледяной водой из стакана. Тут же заныли зубы, но вода смыла кофейную горечь. «Еще чашку», — сказал я хозяину. Достал магафон и набрал номер Луки Ивановича. «Привет, мастер. Срочное дело. Мне надо проявить одного призрака так, чтобы его могли увидеть все желающие. И не желающие тоже. У тебя есть идеи, как это сделать?» От неожиданности Лука Иванович закашлялся. «Ну, ты задачи ставишь, Никита Васильевич». «Погоди минуту, дай собраться с мыслями». Я терпеливо ждал, попивая кофе крохотными глотками. В трубке магафона еле слышно шелестели голоса. Лука Иванович что-то обсуждал. То ли со своим внуком, то ли с кем-то другим. Наконец, мастер вернулся к магафону. «Никита Васильевич, приезжай ко мне. Сейчас сможешь?» «Конечно. Заодно познакомлюсь с твоим внуком». «К сожалению, не выйдет» александр на три дня уехал за город по делам да что ж такое неуловимый внук луки ивановича уже меня изумлял слушай мастер а твой внук не призрак к случаем что то я никак не могу с ним встретиться скажешь что же натреснутым голосом рассмеялся вознесенский просто у него столько дел что ни на минуты не сидит на месте понимаю сам такой усмехнулся я так у тебя есть решение мастер — Есть одна идея. Опробуем ее в моей лаборатории. — А на ком? — удивился я. — Для этого нужен призрак, а я его с собой не захватил. Разве что убить кого-нибудь по-быстрому. Я задумчиво выглянул в окно кофейни но улица была пуста. — Не выдумывай, Никита Васильевич, — рассмеялся Вознесенский. — Есть у меня подопытный. Страшный зверь, я тебе скажу. Приезжай быстрее. Упоминание о страшном звере здорово меня заинтриговало, но я не стал тратить время на расспросы. Ехать было недалеко. Петербургская сторона лежала сразу за мостом, на другом берегу Невы. Я расплатился с хозяином кофейни и вызвал извозчика. Каменные львы у ворот графского особняка встретили меня добродушными взглядами. Наверное, все же признали за своего. К морде одного из львов прилип желтый кленовый лист, и лев сморщил нос, как будто собрался чихнуть, да так и не успел, окаменел. Я улыбнулся и смахнул лист ладонью, а потом постучал в калитку. — Как же хорошо, что вы приехали, ваше благородие! — запричитал Прохор, громыхая ключами. Старый слуга Луки Ивановича открыл калитку и впустил меня в сад. — Замучила тварь проклятущая! Никаких сил нет! — Кто? — улыбаясь, спросил я. — Идите, сами увидите. А может, кофе сначала? — Спасибо, Прохор, я уже напился кофе. — А где Лука Иванович? — Так в лаби где ж ему еще быть? В лаборатории своей вас ждет, и предок с ним. Как они ее не боятся? — Кого? Про кого ты все говоришь? — Да пусть вам Лука Иванович сам скажет. Я про такую дрянь вспоминать не хочу. Я только рассмеялся. Не хочет вспоминать, конечно, сразу видно. Идем, посмотрим твою проклятущую тварь. Меня уже разбирало любопытство. Кто это такой завелся у них в особняке и напугал Прохора? Демон, что ли? Идя по дорожке, я мельком взглянул на крышу и увидел знакомый силуэт горгульи. Днем она сидела смирно, старательно прикидываясь обычным каменным украшением дома. «Вот сюда, проходите, ваше благородие!» Прохор распахнул передо мной стеклянную дверь лаборатории, которая выходила в сад. «Прохор, а чего вдруг ты меня на «вы» стал величать?» полюбопытствовал я. Мы же с тобой тысячу лет знакомы». Ну, «Как же, Никит Васильевич, вы сильный колдун, с любым демоном справляетесь, и мертвецов даже усмирили. Прибери небо их души». Прохор отвел глаза в сторону. «И эту гадину одолейте, наверное». Я пристально посмотрел на старика. «Да кто тебя так напугал? Говори прямо». «Я...» — забормотал Прохор. Но его перебил веселый голос Луки Ивановича. «Мышь его напугала, обыкновенная мышь!» «Да какая же она обыкновенная!» — заспорил Прохор. «Если даже вы с ней совладать не можете!» Но Лука Иванович, не обращая на него внимания, спешил мне навстречу. «Здравствуй, Никита Васильевич!» За его плечом парил полупрозрачный предок рода Вознесенских, Митрофан Аникевич, граф и каторжник по совместительству. Судя по его улыбке, он тоже был рад меня видеть. «Завелась у меня в лаборатории мышь», — весело сказал Лука Иванович. «То бумаги погрызет, то цветы поест, то на стол нагадит. Хитрая зараза. Днем пряталась, а ночью безобразничала. И решил Прохор ее изловить». «Неудачно?» — улыбнулся я. «Почему неудачно?» — возмутился Прохор. «Я ее с первого разу поймал. Мышеловку поставил, она не попалась, на сыр клюнула. Швейцарского сыру для нее не пожалел». — Щедро! — кивнул я. На швейцарский сыр я бы клюнул. — Утром прихожу, попалась голубушка. пружины ее прихлопнула, и сразу насмерть. Я ее захвостю в помойку. — Так и в чем проблема тогда? — не понял я. — Так мы что не сдохла! — горестно воскликнул Прохор. — Превратилась в призрака, — объяснил мне Лука Иванович. — Затаила злобу на Прохора, и теперь жизни ему не дает. — На кухне безобразничает! — перебил хозяина Прохор. «Тапки мне изгрызла, и в лаборатории каждое утро все вверх тормашками, укол бы перебила!» «Ничего себе!» — удивился я. из «Изничтожь ты ее, Никит Васильевич!» — взмолился Прохор. «Иначе я с ней с ума съеду!» «Поймать ее надо!» — вмешался в разговор предок рода. «И проявить, а уж потом!» «Так вот, о каком звере ты говорил, мастер!» — улыбнулся я. «Ну да!» — кивнул Лука Иванович. «Мышь маленькая, ну, на ней легко тренироваться». «Понятно», — улыбнулся я. «Как будем ловить?» «Вот это я не знаю», — развел руками Вознесенский. «Призраков никогда не ловил». «Хм...» — задумался я. «Попробуем приманить ее на магию жизни. Я так призрачного кота проявил». «Может сработать», — уверенно закивал призрак рода. «Мы магию жизни издалека чувствуем». «Прохор...» «Тащи швейцарский сыр!» — решил я. «И мне захвати кусочек!» «Может, обедать останешься, Никита Васильевич?» — предложил Вознесенский. Но я покачал головой. «Извини, мастер, времени нет». Прохор на радостях притащил целый круг вкусно пахнущего швейцарского сыра. и отрезал ломтик и закинул его в рот. А над вторым кусочком стал колдовать, оплетая его нитями магии жизни. «Ловко получается!» — одобрительно кивнул призрак рода. Он парил надо мной, внимательно наблюдая за моей работой. Когда ламптик сыра засветился мягким серебристым сиянием, я сделал всем знак вести себя потише и положил сыр в угол между стеллажами с алхимической посудой, а сам отошел на несколько шагов. «Думаете, придет, ваша милость?» — шепотом спросил Прохор. Но я молча пожал плечами, внимательно следя за сыром. Мы смотрели восемь глаз. И все же чуть не пропустили момент, когда мышь появилась. Ничего удивительного. Крохотная призрачная мышь была невидимой. Она вовсе не собиралась показываться нам на глаза. Я заметил, что кусочек сыра чуть шевельнулся и уменьшился, как будто кто-то откусил от него. Затем он уменьшился еще и еще. И вдруг рядом с сыром проявился комочек серебристого сияния размером с мой кулак. Это была призрачная мышь. Прохор сдавленно охнул. А я щелкнул пальцами и швырнул в мышь сгусток магии смерти. Мышь упала на бок и задергала лапками. «Попал!» — радостно закричал Прохор. «Есть!» Я подбежал к мыши, поднял ее и убедился, что зверек жив. Магия смерти не убила, мышь благодаря магии жизни. «И что теперь с ней делать?» — спросил я Луку Ивановича. «Если сейчас призрачная мышь очнется, тяпнет меня за палец и сбежит, вот будет весело, больше она нам точно не попадется». «Скорее оплетай ее эфиром!» — азартно крикнул Лука Иванович вижи нитями!» «А где взять эфир?» «Да везде! Посмотри вокруг! Видишь, такие тонкие нити, почти прозрачные! Это и есть эфирная магия!» «Точно! Лаборатория была буквально пронизана нитями эфира. Я ухватил одну из нитей и принялся опутывать мышь по рукам и ногам, то есть по хвосту и лапам». «Теперь нужна призрачная магия», — пробасил предок рода Вознесенских. «Магия призраков уравновесит эфир!» «А ее-то где взять?» — изумился я. «Тащи из меня!» Митрофан Аникеевич вытянул в мою сторону полупрозрачную руку. На обшлаге его призрачной рубашки висела бахрома темных магических нитей. Я подцепил одну из них и стал обматывать мышь поверх нити эфира. Теперь зверек напоминал разноцветный кокон. Волшебные демоны. Магические нити буквально на глазах впитывались в тельце призрачного зверька и как будто таяли в нем. А мышь становилась мышью он себе видимый осязаемый и даже в чем-то обыкновенный если бы не едва заметное призрачное сияние ее можно было бы принять за живую и тут мышь открыла глаза и я увидел что они не темные а ярко желтыее оживает закричал прохор держи ее крепче поздно мышь дернула лапками вырвалась из моих пальцев и рванула по столу с бешеной скоростью. В одну секунду она добежала до края стола, а затем совершила отчаянный прыжок. Мне даже показалось, что на мгновение мышь зависла в воздухе, но тут она ускорилась и юркнула прямо за пазуху предку рода Вознесенских. — Не выпусти ее, Митрофан Никеевич! — азартно крикнул Прохор и размахнулся кулаком. — Сейчас я ей врежу! — Я тебе врежу! — возмутился предок. Он на всякий случай взлетел к стеканому куполу. — Успокойся, Прохор! — увещал Лука Иванович старого слугу. «Смотрите!», «Смотрите — провозгласил сверху призрак. Он протянул руку, так, чтобы мы могли видеть. На его ладони застыла маленькая призрачная мышь. Мышь презрительно зыркнула на нас ярко-желтыми глазами и принялась, как ни в чем не бывало, тереть морду лапами. «Не боится!» — удивленно охнул Прохор. Предок рода Вознесенских расплылся в довольной улыбке. «Почуяла родную душу!» Басом сказал он и бережно спрятал мышь себе за пазуху. — Возьму библиотеку, пусть со мной живет. — Ты только по дому ее бегать не отпускай, митрофана Никеевич, — взмолился Прохор. — Еще чего, — хмыкнул предок. Лука Иванович Вознесенский покачал головой. — Дела. Ну что, Никита Васильевич, научился проявлять призраков? — Похоже, что так, — усмехнулся я. Выходит, и здесь важен баланс. Одна магия уравновешивает другую, смерть против жизни, эфир против призрачной магии. В результате получается мышь. — Она теплая, — радостно сообщил нам из-под стеклянного купола предок предокрода, а затем юркнул прямо в стену и исчез. — Может, все же пообедаешь? — предложил мне Вознесенский. — Некогда, Лука Иванович. Мне еще кота проявлять. За я решил взяться сразу, как только вернусь в Бернградовку, а пока, откинувшись на сиденье машины, позвонил Арсению. И с удивлением услышал в трубке мегафона звон клинков. «Арсений, что там у вас происходит?» «Все в порядке, Никита Васильевич», — тяжело дыша отозвался Арсений. «Мы просто тренируемся». «Молодцы», — одобрил я. «Как там губернатор? Не досаждает?» «Все хорошо», — начал Арсений. И тут я услышал голос Кости Захарова. «Потап, слева заходи!» — кричал Захаров. В ответ ему грозно взревел мой домашний медведь. «Вы и Потапа тренируете, что ли?» — изумился я. «Конечно!» — гордо ответил Арсений. «Он сам попросил. Потап, молнии его бей!» — снова закричал Захаров. «В тень уходи! В тень!» Я не на шутку насторожился. Демон молнии, которого я воплотил в Потапа, мог так садануть электричеством, что от человека только пепел останется. арсений «Вы там не слишком увлекаетесь?» — строго спросил я. «Что за опасные тренировки?» «Приближенные к боевым условиям!» — выкрикнул Арсений. «На, получи!» Я услышал, как кто-то коротко вскрикнул, но крик сразу оборвался. «Арсений!» Я заорал так, что извозчик с перепугу чуть не улетел в канаву. «Что у вас творится?» «Тренировка, господин барон!» Голос Арсения звучал весело. «Врешь ведь?» «Никак нет, господин барон. Спросите Костю. Костя...» «Иди сюда!» Арсений передал трубку Захарову. Тот тоже дышал тяжело, как будто только что поучаствовал в хорошей драке. «Костя!» — грозно сказал я. «Если у вас там неприятности, лучше говори прямо. С кем вы дрались?» «Да ты что, Никита!» — отозвался Захаров. «Просто тренируемся, вот честное слово!» Сговорились мерзавцы. Или и в самом деле тренируются. «Демоны, Никита, ну что ты нервничаешь? Взрослые же мужики!» Ты им поместья доверил охранять, ну и пусть охраняют. «Ладно», — сказал я, — «но если что-то случится, сразу звоните». «Непременно», — заверил меня Захаров, и сразу же дал отбой. Кот наполовину уже был проявлен, магии жизни я в него влил с избытком. Теперь я понимал, что такого количества магии хватило бы не только коту, но даже носорогу средних размеров. Вместо магии смерти в нем сидел убийца. Демон прекрасно уравновешивал своим присутствием действия магии жизни и не позволял коту сходить с ума. Оставалось сплести для кота оболочку из призрачной и эфирной магии. Этим я и занялся. Но сначала пришлось убеждать демона в том, что не причиню коту вреда. «Не нужно, Ник!» — уговаривал меня демон смерти. «Нам и так хорошо, а станет еще лучше!» — твердо заявил я. «Ты уверен?» «Убийца, с каких пор мои демоны перестали мне доверять?» — удивился я. «Просто мне очень дорог этот кот», — вздохнул демон смерти. «Он позволяет мне чувствовать себя живым, насколько это возможно. Я к нему привязался». «Да и он к тебе тоже», — усмехнулся я. «Не переживай, демон. С вами все будет в порядке». Я погладил кота и принялся осторожно сплетать вокруг него эфирные нити. Кот сидел смирно, только изредка дергал рваным ухом и косился на муху, которая с жужжанием кружилась под потолком. «Алена Ивановна!» — позвал я. «Вы можете мне помочь?» Вместе с Аленой Ивановной назов явился и Степа Лабуаль. Когда он увидел, чем я занимаюсь, у него загорелись глаза. «Никита, ну почему ты сразу меня не позвал?» — упрекнул он. «Я же ученый, разве я могу пропустить такой эксперимент?» — Ты можешь не только посмотреть, но даже поучаствовать, — усмехнулся я. — Мне нужна призрачная магия. — Ни за что не упущу такой случай, — твердо ответил Степа. — Только расскажи мне все подробно из самого начала. Пришлось объяснять Лабуалю все детали эксперимента, иначе он бы от меня не отвязался. — Четыре вида магии, — взволнованно воскликнул он. — Какое изящное решение и такое уникальное. — Почему уникальное, не понял я. «Потому что ни один человек не может владеть одновременно этими видами магии. Кроме тебя, барон!» Я задаченно почесал в затылке. «Выходит, так, хотя призрачную магию мне придется взять у тебя». «Я готов», — твердо заявил Степан и потянул нитку из своего халата. «Держи!» «Кстати, мышь, которую я воплотил в доме Вознесенского, очень привязалась к призраку. Похоже, вас объединяет призрачная магия. Теперь этот кот будет всюду ходить за тобой». «Тогда я тоже хочу поделиться магией», — сказала Алена Ивановна. Ее голос звенел от волнения, а лицо раскраснелось. «Волнуетесь?» — понимающе улыбнулся я. «Ничего. Уже завтра я попробую воплотить вас». «Спасибо, Никита Васильевич». Поочередно вытаскивая магические нити из обоих призраков, я закончил плетение. На моих глазах нити впитывались в жилистое тело кота. Он перестал быть прозрачным и стал обыкновенным черным котом бандитского вида. «Вот и все, убийца!» — улыбнулся я. «А ты боялся...» «Не все!» — возразил демон. «Ты забыл магию смерти, Никита!» «Зачем?» — нахмурился я. «Твоих сил вполне хватает?» «Я не хочу, чтобы кот зависел от меня!» — объяснил демон. «Пусть он будет свободен, если захочет!» «Ты уверен?» «Конечно!» «Ты молодец, убийца!» — улыбнулся я. Я осторожно влил в кота немного магии смерти. Кот даже не миукнул С достоинством поднялся и потерся мордой о подол платья Алены Ивановны. «Вот и все!» — сказал я, утирая пот со лба. И с удивлением понял, что очень сильно устал. Эти магические эксперименты вымотали меня куда больше, чем зачистка очередной аномалии. «Все нормально, Никита!» — кивнул мне Степан. «Тебе надо отдохнуть!» «Да!» — согласился я. Но отдохнуть мне не дали. Я услышал стук каблучков, и в гостиную вбежала Кира. На глазах девушки были слезы. «Никита!» — выдохнула она. «Мне только что звонил Прокудин». «Он тебе нахамил?» — нахмурился я. «Я его прибью». «Нет, он был очень вежлив, прямо издевательски вежлив, и передал, что суд над профессором снова перенесли». Кира тяжело опиралась на стол. «Николая Степановича будут судить послезавтра».